По глазам. Важную информацию об общем состоянии здоровья можно получить на основе изучения цвета кожи вокруг глаз, белка глаза и расположения радужки. Но следует помнить, что эти показатели могут меняться ежедневно по мере улучшения или ухудшения общего самочувствия. Землисто-серый цвет и темные круги под глазами – возможное нарушение в работе почек, кишечника, эндокринной системы. Также темные круги вокруг глаз могут быть признаком физического истощения или подавленности. Красноватые круги вокруг глаз – знак плохого кровообращения. Причина – нервное напряжение. Иногда человек с таким признаком дополнительно жалуется на холодные руки и ноги. У женщин красные круги вокруг глаз могут возникнуть из-за болей во время месячных. Бледно-розовые круги под глазами могут сигнализировать о неполадках с мочевым пузырем. Слезоточивость глаз говорит о дефиците калия в организме, расширенные зрачки, о нервозности и беспокойстве. Покраснение глаз свидетельствует о нарушении кровеносного давления, часто внутри мозгового. Появление жировых бляшек рядом с глазами указывает на застойные явления в почечных областях с образованием песка или камней. Положение радужки, век, склеры. Радужка скрыта за верхним веком так, что видна полоска, Белочная оболочка между нижним краем радужки и нижним веком Этот знак указывает на болезни сердца, почек, печени, легких, половых органов С такими людьми часто происходят несчастные случаи из-за медленной реакции Также это говорит о сильной напряженности, меланхолии Кстати, такие глаза были у Гитлера Радушка глаза слегка прикрыта верхним веком И касается нижним краем нижнего века Белочная оболочка видна по бокам от радужки Это знаки сильного иммунитета, крепкого здоровья. А на сильную жизненную силу и энергию указывает радужка, которая как бы опущена за нижнее веко так, что видна полоска белочной оболочки сверху. Кроме того, этот признак отмечается у бесстрашных и уверенных в себе людей, которых болезни обходят стороной. Если смотрящий на вас человек имеет белую полосу склеры под или над радужкой глаза, то это свидетельствует о его запредельном стрессовом состоянии. Такой человек не способен контролировать свои эмоции и действия. От него можно ожидать различных непредсказуемых поступков, вплоть до убийства и самоубийства. Длительное нахождение человека в этом состоянии чревато расстройствами не только центральной нервной системы, но и работы внутренних органов. По волосам. Врач, заметивший на висках не черноволосого пациента черные волоски, может предположить наличие опухоли. Появление мужского оволосения на лице женщины может свидетельствовать о нарушении функции надпочечников и половых органов или менструального цикла. Также густая растительность на лице может быть обусловлена избытком белка в пище. Установлено, что у светловолосых и рыжих людей кожная аллергия встречается чаще, чем у людей темнокожих. Волосы, выпадающие прядями, могут быть симптомами подагры или ревматических заболеваний. Волосы, выпадающие кругообразно, говорят о малокровии. Очень ломкие волосы – это знак болезни кишечника. Волосы сухие – недостаток жидкости в организме. Волосы слабые и выпадающие – знак низкого иммунитета, плохого состояния здоровья. По носу. Нос толстый, припухший, нарушение в системе кровообращения и выделения, воспалительный процесс, алкоголизм. Нос острый и длинный. Физическое истощение. Плохое пищеварение. Движение крыльев носа во время дыхания. Астма. Воспаление легких или поражение дыхательных мышц. Нос оскривленный Слабая физическая форма. Нос сплющенный. Врожденный сифилис. Кроме боксеров. Красные отеки у корня носа. Сахарный диабет или нарушение пищеварения. Нос красный. Возбуждение, простуда, глисты, алкоголизм. Нос бледный, озноб, потеря сознания, тошнота, кровотечение. Нос синий. Кровоизлияние, болезни сердца, коронарных сосудов, непроходимость сосудов. Нос желто-серый. Заболевание печени или длительное выделение у женщин. Нос горячий, при сильной простуде и перед кровотечением. Нос холодный, озноб, тошнота при сильной кровопотере, истощении и при воспалительных процессах в кишечнике. По ушам. Уши тонкие, почти прозрачные, человек нервный, больные легкие и желудок. Уши твердые и упругие, люди здоровые, доживающие до преклонного возраста. Уши дряблые, физическая слабость. Белые узелки на краю уха могут указывать на нарушение обмена веществ, например, на артрит. Бледные уши с особым восковым оттенком подскажут, что в организме нарушено кровообращение. Кстати, уши нужно периодически легко массировать руками. На ушных раковинах находятся проекции практически всех внутренних органов. Легкий трех-пятиминутный массаж улучшит цвет лица, поднимет тонус и повысит настроение. При нервном напряжении, чтобы расслабиться, рекомендуется массировать уши от верхней части к мочке. Чтобы взбодриться – можно массировать в обратном направлении – от мочки уха к верхней его части. По рукам. Руки, кладезь всевозможной информации. По ним, как по книге, можно узнать не только о прошлом и будущем человека, его наклонностях и характере, но и о состоянии его здоровья. Стоит только внимательно к ним приглядеться. Цвет. Красные ладони свидетельствуют о токсическом поражении печени – возможен гепатит или гепатоз. Мраморный рисунок на ладонях говорит о неполадках в вегетативной нервной системе. Если кожа ладоней приобретает желтоватый оттенок, то наверняка есть изменения в печени или желчном пузыре. Гепатит, желчно-каменная болезнь, нарушения в желчных путях, холонгит, холецистит. Коричневые пятна с тыльной стороны кисти говорят не только о возрасте, Нарушения в пигментной окраске кожи характерны в основном для пожилых людей. Они означают и то, что у человека есть проблемы с желчным пузырем. Если кожа на кисти и особенно на ладони шелушится мелкими пластинками, это может быть верным свидетельством недостатка витаминов А и Д. Если же ладони шелушатся крупными пластинками, необходимо обратиться к дерматологу. На руках поселился грибок. Температура. Холодные руки – признак нарушения периферического кровообращения. Организму недостает никотиновой кислоты. Следовательно, нужно позаботиться о том, чтобы пополнить ее запас с помощью витаминных препаратов или добавить в рацион продукты, содержащие эту кислоту в достатке. Молочные продукты – мясо, рыбу, грибы, гречку, фасоль, капусту. Если ладони наоборот – горят, значит печень не справляется с интоксикацией, вызванной отравлением лекарством, алкоголем химическими веществами. Врачи называют их печеночными. Пятна-синяки. Пятна на кончиках пальцев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Так, если кончики пальцев приобрели пурпурный цвет, надо заняться пищеварительной системой. Темно-красный или даже лиловый следует обратить внимание на почки и печень. Пятна на буграх Венеры, так хироманты называют возвышенные основания больших пальцев, Возможный признак того, что не все в порядке с половыми органами. Красные узелки между пальцами могут появляться при заболеваниях щитовидной железы. Частые, неизвестно откуда взявшиеся синяки на руках, говорят о ломкости сосудов и нарушениях свертываемости крови. Шелушение, влажность, зуд. Синдром ползания мурашек по ладони говорит о том, что у человека проблемы с эндокринной системой. Влажные руки также указывают на эндокринные неполадки. Возможно, на гиперфункцию щитовидной железы. А сухость и бледность кожи на ладонях на гипофункцию щитовидки. Гипотериоз. Если у человека часто не имеют мизинцы, ему следует обратиться к кардиологу. Эти проблемы связаны с сердечно-сосудистой системой. А не менее больших пальцев свидетельствует о слабости дыхательной системы. Если на коже... Концевых фаланг пальцев появились глубокие продольные складки, похожие на морщины, следует обратить внимание на эндокринную систему. Возможно, у вас гибатериоз либо сахарный диабет. Зуд боковой поверхности указательного пальца правой руки свидетельствует о проблемах, возникших в работе толстой кишки. Шароховатость кожи на тыльной поверхности указательного пальца нередко указывает на неполадки с желчным пузырем. Загрубевшая кожа на тыльной стороне указательных пальцев – признак нарушения работы желчного пузыря. Сухая кожа на локтях может быть от нехватки жирорастворимых витаминов А и Е и может быть сигналом нарушения жирового обмена, например, после жестких диет. А появление мозолевидных бляшек – признак старения. Состояние суставов судороги Чересчур гибкие суставы, как и наоборот совсем не сгибающиеся, при общем сниженном тонусе мышц пальцев означают неполадки в работе печени и желчного пузыря. Хруст в суставах кистей указывает на недостаток кальция в организме. Неправильные формы болезненные суставы пальцев – признак артроза. Чаще всего такие изменения возникают у людей, страдающих подагрой. Если суставы начали болезненно опухать и отекать, появилась краснота – Нужно срочно обратиться к врачу. Это явное проявление полиартрита. А боль между второй и третьей фалангами безымянного и указательного пальцев предупреждает о скором проявлении серьезного недуга в коленных суставах. Асимметричное подергивание рук, когда одна рука дрожит больше другой, признак неврологических нарушений мозга, начало болезни Паркинсона. Симметричная дрожь, возникающая при психическом напряжении, проявление неврозов. Судороги рук могут вызывать железодефицитная анемия, недостаток кальция и сосудистые нарушения, облитерирующий эндортерит. Форма руки. Издавна замечено чем шире ладонь, тем крепче здоровье. Однако люди с широкими ладонями и короткими пальцами склонны к нарушениям в системе кровообращения, прежде всего, к повышению кровяного давления. Узкие ладони с тонкими длинными пальцами и бледной кожей Обычно бывают у людей с тонкой нервной организацией, чутко реагирующих на резкие перепады температуры или атмосферного давления, смену часовых поясов, резкие звуки, эмоциональные перегрузки. В обладателей маленьких кистей слишком восприимчивая вегетативная нервная система. Их фирменные заболевания – бронхиальная астма, воспаление прямой кишки, гипотония. Люди с мясистыми ладонями чаще всего имеют проблемы с кровообращением. У них снижен обмен веществ, возможно, гипофункция щитовидной железы. Точка боли. Согласно китайской медицине, точка в самом центре ладони считается энергетическим центром всего организма. Если резко нажимая на нее большим пальцем другой руки ощущается пронзительная боль, Это означает наличие серьезных проблем со здоровьем и указывает на необходимость всерьез заняться своим самочувствием. Болезненность, появляющаяся при сжатии большим пальцем одной руки место у основания большого пальца другой стыльной стороны кисти, а указательном со стороны ладони, говорит о неполадках в сердце. Скорее всего, это начало ишемической болезни. На патологию в мочеполовой системе укажет сильная болезненность при сжатии бугорка между средним и безымянными пальцами. Если провести воображаемую линию от точки между мизинцем и безымянным пальцем к запястью, то нижняя треть этой линии на ладони от запястья соответствует зоне печени и желчного пузыря. Боль, появившаяся здесь при нажатии, означает, что есть нарушение в работе этих органов. По ладоням. Определить сбои в пищеварительной системе можно при помощи ладоней. Раскройте ладонь и сильно прижмите пальцы друг к другу. Если между пальцами есть просветы, то что-то не в порядке. А если вы раскроете ладонь и почувствуете боль в ее центре, то можно предположить общее психическое и физическое утомление. На этот же недуг Сбой в пищеварительной системе указывает и наличие бородавок на руках вообще у людей имеющих бородавки есть предрасположенность к развитию опухоли кист онкологических заболеваний заболеваний мочевой системы вздувшиеся четко очерченные синие венки на тыльной стороне ладони но без узелков проявление затруднений венозного оттока может быть при шумии сердца нарушение функций сердечных клапанов Тромбофлебите. Венозный рисунок на внешней стороне ладони с выраженными узелками, признак нарушений холестеринового обмена при развитии атеросклероза или диабета. По пальцам рук и ног. Каждый палец на руке и ноге соответствует определенным органам и функциям. Часто внешний вид пальцев, покраснение, появление пятен и складок, шелушение показывает, что работа органа начинает барахлить. Для того, чтобы снять боль, стоит только нужный палец помассировать. Вот за что отвечают пальцы рук. Большой палец – легкий. Указательный палец – толстый кишечник. Средний палец – жизненная энергия, сердца и репродуктивная функция. Безымянный палец – активность метаболизма и выделение избыточной энергии из области сердца, желудка, кишечника. Мизинец – сердце и тонкий кишечник. А за эти органы отвечают пальцы ног. Первый палец – большой, селезенка, поджелудочная железа. Второй палец – желудок. Третий палец – желудок и двенадцатиперстная кишка. Четвертый палец – желчный пузырь. Пятый палец – мочевой пузырь. Кроме того, если указательный палец длиннее безымянного, возможно, имеется врожденная патология толстого кишечника. А если указательный палец по высоте равен среднему и ниже безымянного, то вероятны болезни сердца или желудка. При недостаточности кровообращения все время мерзнут кончики пальцев. При развитии сердечного приступа может быть острая боль в мизинцах, будто их выламывают. Утолщение, а со временем деформация суставов пальцев может быть признаком полиартритов, подагры, нарушения солевого и минерального обмена веществ. Если на подушечках всех пальцев у вас один рисунок – дуги, увидеть это можно, взяв у себя собственные отпечатки, то это знак слабого иммунитета. Кроме того, такие люди плохо переносят жару, духоту, длительные поездки в транспорте или спуски на скоростных лифтах. Им нужно соблюдать осторожность в отношении вакцинации. Это может вызвать осложнение. А если дуги или петли расположены не на подушечках пальцев, а на ладонях, причем сложными узорами, Это очень редкий признак. Это знак сумасшедших или гениев.